Пшеница, щедро рассыпанная по двору, не помогла. Этой ночью Алиша снова пришла. тамир устало спросил ее. «Что тебе надо?» Она молчала, только смотрела мутными белесоватыми глазами. «Чего ты хочешь?» — снова спросил колдун. Девушка ответила мертвым, пересушенным голосом. «Умереть!» «Ты уже мертва!» — сказал он. Прекрати ко мне приходить. Покойница усмехнулась, губы растянулись, открывая почерневшие десны. «Я не могу умереть», — промолвила она. «Я тебя упокоил», — напомнила обережник. «Упокоил и закопал. Уходи». «Нет». И лицо ее в этот миг сделалось таким злобным, что Тамир отшатнулся. Он никогда прежде не видел, как аилиша злится, ведь она всегда была улыбчивой и тихой, а эта мертвая вдруг рассверепела, ощерилась по волчьи, в мутных глазах полыхнула ярость, а неровный шов, стягивавший кожу на лбу, лопнул. Мертвая плоть повисла лоскутом и взялась извиваться, елозить, будто хотела, но не могла прильнуть обратно. Мне больно, я хочу тишины и темноты, но зовут, страдают. Упыриха протянула потемневшие от тления руки к жениху. Устала я, пусти погреться. Она сказала это тем чистым, ласковым голосом, который Тамир уже и позабыл, как звучал. «Пусти погреться», — снова попросила Айлиша. И он не смог отказать этой мёртвой, тронутой гниением девушки с переломанным обезображенным телом. Всё одно случившееся лишь сон. «Грейся!» — колдун перехватил тонкие пальцы, заранее зная, что ощутит. Плоть под его руками будет холодной, скользкой и сразу же начнёт сползать с костей. «Грейся!» Ее руки оказались редяными, но живыми. Тамир смотрел, как синюшная кожа наливается красками жизни, белеет, розовеет, как бегут вверх по жилам целительные токи его дара. Они стояли, переплетя пальцы. Она улыбалась. На щеках цвел румянец, и мягкие волосы блестели, рассыпавшись мелкими кудряшками. Колдун глядел на ту, которую давно забыл. Она была жива, а ему стало холодно. Лютая стужа поднималась к сердцу, по пальцам поползли гнилостные пятна. Он отметил это вскользь, даже без досады. Но она увидела и испугалась. Глаза распахнулись в ужасе. «Нельзя! Долго! Нельзя!» Она попыталась вырваться, но он не дал. «Запомни! Долго! Нельзя!» взмолилась Навья. Он покачал головой, стискивая ее пальцы еще крепче. «Пускай!» все равно. «Тамир!» И колдун проснулся, рывком садясь на лавке.